«По правде говоря, поспать мне очень хочется, сударь, ведь ночью за мной могут прийти». «И за мной тоже», — сказал как Коконус. «Но я думаю, что лучше нам не ложиться и не заставлять ждать тех, кто пришлет за нами, а попросить карты поиграть. Таким образом, когда за нами придут, мы будем готовы». «Я с удовольствием принял бы ваше предложение, сударь, но для игры у меня слишком мало денег. В моем кошельке едва ли наберется стояки золотом, и это все мое богатство». «С ним я должен теперь устраивать свою судьбу». «Стоякью золотом!» — воскликнул Коконос. «И вы еще жалуетесь, черт побери? У меня, сударь, всего-навсего шесть». «Да будет вам!» — возразил Ламоль. «Я видел, как вы вынимали из кармана кошелек. Он был не то что полон, а, можно сказать, битком набит». «А, эти деньги пойдут в уплату давнишнего долга одному старому другу моего отца», — сказал Коконос. Как я подозреваю, такому же гагеноту, как и вы. «Да, тут 100 нобелей с розой», — продолжал Кокона, схлопнув себя по карману. «Но эти нобели принадлежат Меркандону. Моя же личная собственность состоит, как я сказал из шести икю. Что же это за игра? Вот потому-то я и хочу играть. Кроме того, мне пришла в голову мысль. Какая? Мы оба приехали в Париж с одной и той же целью». «Да». «У каждого из нас есть могущественный покровитель». «Да». «Вы рассчитываете на своего так же, как я на моего». «Да». Вот мне и пришла в голову мысль сперва сыграть на деньги, а потом на первую благостанью, которую получим от двора или от возлюбленной. «В самом деле, здорово придумано», — со смехом заметил Ламоль. «Но, признаюсь, я не такой страстный игрок, чтобы рисковать моей судьбой, играя в карты или в кости». Ведь первое благостыне, которое мы с вами получим, вероятно определит течение всей нашей жизни. Хорошо, оставим первую благостыню от двора и будем играть на первую благостыню от возлюбленной. Есть одно препятствие, — возразил Ламоль. А именно, у меня нет возлюбленной. У меня тоже нет, но я собираюсь скоро завестись ею. Слава Богу, мы с вами не так скроены, чтобы страдать от недостатков женщинок. «Вы-то, господин Декоконос, конечно, не будете терпеть них недостатка. А я не так уж твердо верю в мою звезду любви и боюсь обокрасть вас, поставив свой заклад против вашего». «Давайте играть на шести кю. А если вы, к несчастью, их проиграете и захотите продолжать игру, то ведь вы дворянин, и ваше слово ценится на весь золото». «Отлично! Вот это разговор!» — восклинул Коконос. «Вы совершенно правы, сударь, и слово «дворянина» ценится на вес золота, особливо, если этот дворянин пользуется доверием двора. А потому считаете что я не слишком рискую, играя с вами на первую благостаню, которую наверняка получу. Да, вы-то можете проиграть все, но я не могу ее выиграть, ведь я служу королю Наварскому и ничего не могу получить от герцога Дегиза. Ага, нечестивец, я сразу тебя почуял, пробурчал хозяин, начищая старый шляп и, прервав работу, перекрестился. Вот как сказал Кокона, стасуя карты, принесенные слугой. «Стало быть, вы...» «Что я? Протестант? Я? Да, вы!» «Ну, предположим, что это так», — усмехнувшись, сказал Ламуль. «Вы что-нибудь имеете против нас?» «О, слава богу, нет! Мне все равно. Я всей душой ненавижу гагенотскую мораль, но не питаю ни малейшей ненависти к гагенотам. А кроме того, они теперь в чести». «Чему доказательством служит аркебузный выстрел господина адмирала?» С улыбкой заметил Ламуль. «Не доиграемся ли мы и до выстрелов?» «Как вам будет угодно», — отвечал Коконос. «Мне лишь бы играть, а на что все равно». «Ну что ж, давайте играть», — сказал Ламуль, взяв и разобрав свои карты. «Да, играйте, и притом играйте смело. Ведь если даже я проиграю стояки против ста ваших, завтра же утром я найду, чем вам заплатить». «Стало бы счастье придет к вам во сне?» «Нет, я пойду искать его». «Куда же это? Скажите мне, и я пойду с вами». «В Лувр». «Разве вы пойдете туда ночью?» «Да, ночью я получу личную деенцию великого герцога Дегиза». Когда как Коконос объявил, что пойдет за деньгами в Лувр, Ла-Юрьер бросил чистить каску, встал за столом Ла-Ламоля так, что его мог видеть один как он нас и начал делать ему знаки. но пьемонтец не замечал их, поглощенный игрой и разговором. «Да это просто чудо!» — сказал Ламуль. «Вы были правы, когда сказали, что мы родились под одной звездой. У меня тоже свидание в ловре ночью, только не с герцогом Дегизом, а с королем Наварским». «А вы знаете пароль?» «Да». «А сигнал для сбора?» «Нет». «Ну, а я знаю. Мой пароль...» С этими словами Пьемонтиц поднял голову и в тот же миг... Ла-юрьер сделал ему знак до такой степени выразительный, что дворянин сразу осёкся, остолбенев от этой мимики гораздо больше, чем от потери ставки в три и кё. Заметив удивление, возникшее на лице партнёра, Ламоль обернулся, но не увидел никого, кроме хозяина, стоявшего позади него, скрестив руки на груди и в том самом шлеме, который он чистил минуту назад. «Что с вами?» — спросил Ламоль к Аконосу. Каконос приводил взгляд хозяина на партнёра, и ничего ему не ответил, так как не знал, что нужно ответить, несмотря на то, что Ла-Рюрьер усердно подавал ему новые знаки. Ла-Рюрьер смекнул, что должен прийти к нему на помощь. «Дело в том, — быстро заговорил он, — что я сам любитель поиграть в карты. Вот я и подошел взглянуть на ваш ход, благодаря которому вы выиграли». А граф вдруг увидал на голове простого горожанина боевой шлем, ну и удивился. «Действительно, хороша фигура!» — воскликнула Ламоль, заливаясь смехом. «Эх, сударь!» — заметила Ла Юльер, «отлично разыгрывая добродушие, пожимая плечами и делая вид, что сознает свое полное ничтожество. Конечно, наш брат не из породы хребрецов, и нет у нас настоящей выправки. Это вам, бравым дворянам, хорошо сверкает золочеными красками да тонкими рапирами, а наше дело — отбыть свое время в карауле». так так сказал ломоль тасу карты а разве вы ходите в караул да граф приходится я ведь сержант одного из отрядов городской милиции сказавший это ларюрьер покала ломоль -Ла сдавал карты удалился приложив палец к губам и таким способом предупредив совершенно растерявшуюся как конусса чтобы он не проболтался необходимость быть на сроже привела к тому что как он нас проиграл и вторую ставку так же быстро как и первую. — ну вот и все ваши шестикю хотите отыграться в счет ваших будущих благ с большим удовольствием ответил как онас но прежде чем продолжать игру я напомню вам ведь вы говорили что у вас назначено свидание с герцогом дегизы как он нас посмотрел в сторону кухни и увидал огромные глаза ла юрьера который делал ему все тот же знак да сказал как он нас но теперь еще не время а впрочем поговорим лучше о вас господин доломоль а по моему дорогой господин докакоас поговорим лучше об игре, а то если не ошибаюсь я сейчас выиграла вас еще шестекю